Эпизод 10. Айратик: Люди не делятся на добрых и злых, на плохих и хороших. Не делятся они и на красивых и некрасивых, на глупых и добрых. Все качества субъективны и относительны. Невозможно провести грань. Все так просто, но мало кто об этом думает. Многие будто всю жизнь живут в сказке, где лиса хитрая, а волк злой. И этого не понимают дети. Они еще дикие. В них не до конца подавилось первобытное животное чувство, помогающее выживать в самых невообразимых условиях. Они живут в человеческой стае. Они детеныши. Они должны завоевать и занять свое место. Потом, много позже, если повезет, они смогут идти спокойным шагом, поглядывать по сторонам, взвешивать поступки и покупать благо. Но это потом. А пока они зверьки. В ком-то животного больше, в ком-то меньше. Идет борьба за существование. Острые зубки, сжатые кулаки, колки и слова. Устоишь ли царем горы? Успеешь ли укусить первым? Хватит ли ума объединиться, чтобы стать сильнее? Или быть тебе вечным омегой, подпоркой для стены и товарищем Плинтуса? Все мы были зверьками. В стае самым мелким и слабым зверьком был айратик. Мелкорослый, тонкокостный, с нежным маленьким личиком, тонкой рыжеватой челкой под линейку и коричневыми веснушками. Айратик был омегой. Он был парей. Он проигрывал еще и в том, что его поведение, набор искренних и естественных человеческих реакций, было неприемлемым в стае, нарушало ее законы. В стае можно быть слабым. «Но нельзя казаться слабым! Никогда!» Айратик не хотел этого понимать. Он был не очень умный. Обижался, кричал на всех высоким голосом, а потом плакал. Его личико сморщивалось, он закрывался руками и ложился головой на парту. Мне было его жаль. Жаль, и все. Подойти и утешить я не просто не догадывалась. Я не знала, что так делается. У нас никто никого не жалел. Айратик тихо вздрагивал и визгливо отбивался, а вокруг уже гоготали молодые и более успешные самцы, генотип которых вовремя выстрелил высоким ростом, огрубевшим голосом и бурым пушком над верхней губой. Они не были злы по сути, но в тот момент были воплощенным злом. Однажды над айратиком подшутили, налили сзади на пиджак розовый лак для ногтей. На следующий день он пришел в свитере. «Так, а это что за вид?» Классная с утра пораньше обходила наши ряды. Я судорожно доплетала косу и прицепляла на рукав красную дежурную повязку. «На сельскую дискотеку собрался?» Айратик молчал. Молчали все. «Ты, ты, ты! Привести себя в порядок! Кто разрешил распущенные волосы? Тебе подстричься! Костюм погладь! Айрат, свитер снять!» И доходяга Айратик, шесть уроков сидел в тонкой рубашке на последней парте. На первом от на ряду. На улице стояли морозы. В школе было чертовски холодно. В другой раз у Айратика пропал портфель. Он потерянно озирался и робко спрашивал у всех. «Ты не брал? Ты не видел?» Все пожимали плечами с каменными лицами. Айратик был в панике. Звонок на математику уже прозвенел. «А ты что в гости пришел? Где тетрадь, дневник?» «Что? Кто взял портфель?» Вот видишь, никто не брал. Конечно, иди ищи. За вещами смотреть надо. Итак, открыли тетради. И Айратик плелся в коридор. Его не было до конца урока, и он, конечно, огреб по полной. А портфель был в женском туалете. Робкий Айратик не посмел туда зайти и попросить кого-то тоже не смог. Однажды Айратику надели спортивные штаны на голову и втолкнули в женскую раздевалку. Однажды В его столовский компот высыпали всю солонку. Мальчишки напряженно ждали, вот смеха будет, когда хлебнет. Так и жил этот мальчик. И однажды его маленькая жизнь чуть не прервалась, потому что любому терпению приходит конец. На физике в любую погоду было тепло. Третий этаж, крепкие стены, хорошие окна, даже зимой на переменах проветривали, открывали крайнюю створку. Неизвестно, что произошло. Несколько парней окружили Айратика, на несколько секунд он совсем исчез за их согнутыми спинами. А потом раздалось громкое ржание. Айратик выскочил весь красный, вслед ему раздался свист. Самый высокий сделал вид, что пнул его ниже спины. Все произошло моментально. Айратик кинулся к открытому окну. Летя на всклокоченных, возмущенных нервах, он хотел сейчас только одного — Покончить с этим раз и навсегда. И он бы сделал это. Сделал бы, не будь он такого маленького роста. Просто не смог перескочить высокий подоконник. Тогда Айратик схватил ближайший стул и потащил его к окну. Эта заминка спасла ему жизнь. Я оказалась ближе всех и завизжала. Высоко, пронзительно, не своим голосом. Я никак не успела бы его спасти. От ужаса происходящего меня просто приклеило к стулу. Но один из парней успел. Он ринулся через весь класс и схватил Айратика за ногу, когда она уже покидала подоконник. Все замерло в немой сцене. Ушибленный Айратик сжался комком на полу. Высокий одноклассник стоял над ним, нелепый и побелевший. «Ты... ты чё, а?» Он был сам не свой. «Ты зачем, а? Ты вообще, что ли? Да рад, блин, да ты чё?» Сцену эту я не досмотрела. Выскочила в коридор, хлопнула дверью, не пошла на физику и весь урок просидела в подвальной раздевалке. Про этот случай не узнал никто из учителей. Подростки умеют хранить свои нехорошие звериные секреты. А между тем приближался Новый год. У нас должно было состояться чаепитие и танцы. А еще каждый должен был приготовить открытки одноклассникам. Сколько хочешь открыток. Да еще и без подписи инкогнито. Так мило. Я сидела за письменным столом и смотрела на рыбок в аквариуме. Они плавали, не ведая проблем. И было в их жизни одно незатейливое счастье — время кормления. Я хотела сделать открытку аэратику, и не одну, а несколько разными почерками. Очень хотелось, чтобы он обрадовался. Но это было тяжело, потому что аэратик совершенно мне не нравился и даже был неприятен. Нужно сделать хоть что-нибудь, на хоть что-то, пусть только он не прыгает больше в окно. И вот на столе лежала кучка порванных испорченных открыток, купленных за 3,5 копеек. Сани летят в вихре снега, румяно улыбается Дед Мороз, вокруг елки суетятся счастливые зайчатки-медвежатки. Все не то. Каждый раз, когда я начинала писать, что-то зажималось в голове, мозг бунтовал и напрочь отказывал в креативности. Я писала одну и ту же фразу в разных ее вариантах. «Айратик, ты очень хороший. Айратик, ты на самом деле очень хороший. Ты хороший, Айратик, поздравляю». Мне казалось, я безнадежно тупая. Поздно вечером я собрала все рваные кусочки и выкинула в мусорное ведро. И на вечеринку не пошла, не было настроения. Так до сих пор и не знаю, получил ли Айратик хоть одну открытку. И получила ли открытки я?